Глава 9. Нет, нет, нет. Это невозможно. Этого просто не может быть. Я должна увидеть всё своими глазами, обязана, лишь для того, чтобы удостовериться, что это всё не по-настоящему, только дурной сон. Я приближаюсь к покоям короля и вижу стражу у дверей. В этот же момент осознаю, что форецкая стража следует за мной. Лучше бани Риджена так защищали. Пустите, тоном не возражений заявляю я. «Не положено. Стражники императора даже в лице не меняются. Только один, тот, что помоложе, делает небольшой шаг назад. Я приказываю открыть дверь. Чиканю почти по слогам. Слышу, как после моих слов лязгает сталь за спиной. Форецкая берётся за эфесы мечей, угрожающе начиная доставать их из ножен. Это распоряжение. Какое к черту распоряжение? Кровь внутри меня бурлит от злости и ужаса я подаюсь вперёд и толкаю дверь быстрее, чем меня успевают схватить, подозревая, что они просто боятся навредить ещё одной из рода Аркуа, врываясь в покои и распахивая вторую дверь, в спальню короля, замираю на пороге, не в силах оторвать взгляд от той картины, что передо мной открылась. Внутренности сворачиваются в тугой узел, ноги будто наливаются свинцом. Мария. Доносится сквозь голову ушах голос Мортона. Почти равнодушно подмечаю, что и он, и его братец находятся тут, равно как и Реджина, только в отличие от них живых и невредимых. Моя сестра лежит на постели изуродованной уродственной куклой, вылуже собственной крови. Тёмные пряди прикрывают обезобразное, словно выжженное какими-то зельями лицо. Руки раскинуты в разные стороны, ноги неестественно вывернуты. Теперь во мне бурлит не только злость, но и магия, требует наказать жестокого убийцу сестры. Отомстить не только за ее смерть, но и за те издевательства, что ей предшествовали. Леди Мария. Вы были близки? Врывается в затуманенное сознание вопрос Мортона. Близки? Он что издевается? Как я могу быть не близка с сестрой, если уж ради нее я бросила любимый форд и отправилась в Эльор, где даже не могу быть самой собой? Как это произошло? Спрашиваю хрипло. Как бы я ни старалась быть сильной, мне это не удается. Мне будто хребет пополам переломили. Леди Мария. Голос императора звучит холодно и неприязненно. По какому праву вы вламываетесь в мои покои без дозволения? Не знаю, как у вас в Фореде, но в Элеоре так не принято. Не принято? «Магия почти готова сорваться с пальцев и достигнуть цели императора. Леди Мария. Тони Мортона мне чудится какой-то непонятный намёк. Возьмите себя в руки. Взять себя в руки? Да они все свихнулись тут, что ли? Если в Элиоре так не принято, как тогда произошло это? Я выплёвываю вопрос Торну императора. Он меняется в лице, и на удивление, я вижу там сожаление и вину, а не злость и желание свернуть мне шею. И тут краем глаза я подмечаю одну маленькую деталь, крохотную на пальце тела лежавшего на постели кольцо то самое, которое совсем недавно император подарил Асее. В два шага подхожу к постели, хватаясь за тёмные локоны, тяну на себя парик. Просто темный парик, под которым скрывается светловолосая голова девушки. Это не Реджина, выдыхаю с облегчением. Не Реджина. Конечно, не Реджина. Едко произносит Локкин, будто это нечто само собой разумеющееся. Леди Мария. Повторите, пожалуйста. Требует Мортон. У него явно со слухом проблемы, а потому повторять я не стану. Император. Вот все прекрасно слышал. Мария, почему вы посчитали, что это ваша сестра? Не унимается первый советник. А это не очевидно? оборачиваясь к мужчинам. С утра меня разбудили новости о том, что мою сестру убили в покоях императора. Я прихожу сюда и вижу труп девушки с тёмными волосами и безображным лицом. И как вы поняли, что это не она? Очередной вопрос от Мортона. Кольцо. Решила не отрицать осведомлённость. Мне было известно, кто преподнёс Фрейлине её величество, столь щедрый подарок. Я перевела взгляд на задумчивого и притихшего Локкина. Теперь, когда вы удостоверились в том, что ваша сестра не пострадала, и сейчас, вероятнее всего находится в своих покоях и сладко спит. Можете идти». С нажимом проговорил Мортон. Меня все еще потряхивало от пережитого ужаса. Однако способность мыслить здраво уже вернулась. Ту самую секунду, как я осознала, что мертвое тело принадлежит не сестре. Но почему тогда все в замке уверены в обратном? С чего все взяли, будто Риджина убили? И при этом даже никто не удосужился проверить ее покой. Паси была и моей подчиненной. Я имею полный право тут находиться. Твёрдо ответил я, сложив руки на груди. Да, пусть это не моя сестра, но всё же форецкая подданная. Аси была хорошей фрейлиной, служила верой и правдой, за что так жестоко была наказана. И обязательно поддамся скорби, поселившейся в груди, но позже. Сейчас не время и не место. К тому же Ася тоже заслуживает отмщения. А потому я просто обязана узнать, кто с ней так поступил. А вот тут я следи за Марией испореть не стану. Неожиданно вмешался император. Мы минут двадцать потратили на то, чтобы понять, какие у преступника были мотивы, чтобы убить Ассию. Но что если убийца спутал спуталась с королевой? Если уж даже леди Мария приняла девушку за свою сестру. Я останусь, твёрдо произнесла я, но тут же опомнилась. Я всего лишь гость в этом замке, а потому стоит быть почтительнее. С позволения его императорского величества, Я закрою глаза на то, что вламываясь в мои покои, вы позволения не просили, фыркнул Локин. Хотя бы прикройтесь», — бросил Мортон. Он ловким движением стянул с постели покрывало и накинул мне на плечи, чтобы я завернулась. С постели. С постели, в котором лежал труп девушки, с которой я еще вчера вела беседы. Я избавилась от покрывала быстрее, чем от ядовитой змеи. Хоть Мортону это явно не понравилось. Морис Мортен. А леди Марии уже всей стражи продемонстрировала свои очаровательные ножки. Вступился за меня Локкин. К тому же, этот халат явно лучше, чем окровавленное покрывало. «Не рановато ли над трупом бывшей любовницы обсуждать чьи-то очаровательные ножки, ваше императорское величество? Слух, я, конечно, этого не сказала. Просто поджала губы. Да, халат едва едва прикрывал колени. Но разве об этом сейчас стоило говорить? Что именно произошло? Перешла к делу. Признаюсь честно, в голове занозой засела очень неприятная мысль, что если это сделал император, если у него есть извращенное пристрастие к переодеванию своих любовниц, вдруг он еще и садист. Мы предавались страсти. Просто и совершенно спокойно ответил Локин. После за мной пришел секретарь, и сообщил, что меня ожидают на срочный разговор. Я вышел из комнаты, оставив Асию тут. Час назад ко мне прибежала стража и сообщила о том, что в моих покоях труп. Ваше императорское величество, если позволите, то с самого начала. С того самого момента, как моя сестра пришла к вам на аудиенцию. Как можно мягче попросила я, если императору сейчас придутся, не по душе мои вопросы дело может кончиться очень плохо. Я хотела восстановить всю цепочку событий. Было бы проще, если бы Локен с Мортоном вышли из комнаты и дали мне возможность использовать магию чтобы создать образ того, что видела Ася перед смертью. Но такая роскошь мне была недоступна. Локин тяжело вздохнул и поморщился. Я все еще считаю, что девушке не стоит лезть в это дело, сказал Мортон. Наверное, девушке и на мечах биться не стоит, не удержалась от очередной шпильки. Мортон, оставь, отмахнулся Локин. Леди Мария, ваша сестра пришла ко мне в покое после полуночи. У нас состоялась беседа, занявшая не больше 20 минут, после чего её величество вышла из комнат в сопровождении моей стражи. Как мне доложили, ее без лишних проблем проводили до покоев. А вот вашей стражи на месте не было. И именно об этом, на мой взгляд, вам сейчас следует беспокоиться. Хм, даже интересно, куда делась наша стража и почему они прошляпили возвращение королевы? Почему они вообще не проводили ее сами? В Этом совершенно точно нужно разобраться. После этого я послал за Асией. Дальше вы уже поняли? Или поведать в подробностях? Нет уж, еще один рассказ про пореки и сексуальные предпочтения императора, я вряд ли выдержу. А тот, с кем вы встречались после моей сестры? Из-за кого вам пришлось покинуть постель? Я осторожно подбирала слова. Мог ли этот человек выманить вас специально, чтобы пробраться сюда? Ведь если он считал, что вы здесь среди жены, то Это совершенно исключено, перебил меня Мортон. Как и вероятность пробраться в императорские покои, фыркнул я. Эльёрская стража, ваше императорское величество, не сумела остановить даже меня, безоружную девушку. Это потому, леди Мария, что эмбл дан строгий приказ и пальцем не трогать ни вас, ни королеву Реджину, усмехнулся Локин. Мы не можем исключать разные возможности, заспорила я, мери комнату шагами. Меня уже почти не волновало, что я нахожусь в одной комнате с трупом. Разве что от железистого запаха крови немного мутило. И на душе было тяжело. Впрочем, я изо всех сил старалась не давать выхода эмоциям. Однако же эту версию вам придется отнести, потому что человеком, попросившего императора о срочной аудиенции, был я, припечатал Мортон. Час от часу не легче. Теперь у нас еще больше подозреваемых. Мотив Локина сексуальный Предположим, что он действительно садист и сейчас попросту пытается все замять, выдав убийство за измену Фориской короне. Мотив Мортона понятия не имею. Мутный человек совершенно непонятной мне мотивацией. К тому же, вряд ли он мог не знать, что император развлекается с Ассией, а не с Иридженной. Зачем убивать Ассию? Хм. Разве что она узнала о чем то что знать Фрейлине Фориской королеве не следовало? Или за этим всем стоит кто-то третий? Его мотивы, как и сам он, неизвестны, но можно предположить, что в дело вмешался случай, что этот мистер Таинственность действительно принял Аси за реджина. Из этого этоготекает два вопроса. Во-первых, зачем так уродовать тело, и во-вторых, кому именно из подданных Элиора могла понадобиться смерть моей сестры? Вероятно, тому, кто хочет продолжение войны. Если бы королеву Форода и вправду убили в покоях императора, да и вообще в любой из комнат императорского замка, Ни о каком мирном договоре речи бы не велось. Я бы уже сейчас была на полпути домой, готовя самый, что ни на есть кровавый военный ответ Локин и всему Элиору. Ответ, из за которого пострадал бы в первую очередь сам Форрет. Может, поделитесь, о чём вы так крепко задумались? Совершенно невесёлой усмешкой поинтересовался Локин. Скрывать мои догадки не было никакого смысла. Разумеется, говорить про то, что в число моих подозреваемых входят и Локин, и Мортон, я не стала, но об остальном поведала. А завершил я свой короткий монолог следующими вопросами: Много ли людей в вашем совете, кто поддерживает идею войны? Те, кто выступал против мирного договора и брака с Сфорицкой королевой? Разумные домыслы, нехотя признал Мортон. Э, вполне очевидное, добавил Локин. На этом он не остановился на крайней мере для нас. Для девушки вы Мария обладаете цепким умом. Для девушки, хмм, само собой, давайте еще поудивляемся, что я умею пользоваться не только пуховкой и пудренницей. «Впрочем, чего еще стоило ожидать от императора Элиора? «Вполне вероятно, убийство Аси было просто демонстрацией, чтобы столкнуть Элиор и Форы толпами. Как отреагирует ваша сестра на смерть своей Фрелины? Мортон хищно прищурился. Так же спокойно, как и вы? Последние слова резанули. Я чувствовал неподъёмную нашу вину за смерти Аси. Ведь именно из-за меня она оказалась в императорских покоях. Могу ли я относиться к этому спокойно? Нет, только создать такую видимость. Но вопрос хороший. Если бы Реджену, как и меня, разбудили с утра вести о смерти пусть и не сестры, но одной из ее фрейлин, то как бы она себя повела? Я не узнавала Королеву в последнее время, а потому не могла предугадать ее реакцию. "Крежина явно не обрадуется этому известию", расплывчитато отозвалась я. "В таком случае, думаю, будет лучше, если о случившемся Королева узнает от вас", заметил Мортон. Какой элегантный и деликатный способ избавиться от моего присутствия. Впрочем, спорить с ним было бессмысленно. В его словах была долей истины. Не следовало немедленно поговорить с реген из глаза на глаз. "We правы, лорд Уэйт», — кивнула я. Тело пострадавшей следует отправить в вместе с денежной компенсацией её родственникам. Дайте знать, когда можно будет прислать людей. "Эльор тоже выделит золото", сказал Локин. "И мы сами готовы перевести тело. Простите ваше императорское величество, но не думаю, что Форди благосклонно отнесутся к Эльорской страже" тем более с телом нашей подданной на руках. У нас есть несколько свободных людей. Я напишу брату, их встретят, и вышлются сюда стражников на смену тем, кто сопроводит Ася. С вашего позволения, ваше императорское величество, уверена, что лишние сильные руки защитников не помешают даже Элиорскому императорскому дворцу. Я старалась говорить, как можно учтивее. Сама же преследовала совсем иные цели. Со своими людьми я смогу договориться. С подданными императора нет Мне необходимо заглянуть в сознание покойной и воспроизвести образ того, что она видела перед смертью. А сделать это под пристальным надзором стражников Локкина не удастся. Убийца Фрейлиная должен быть наказан по всей строгости Форецкого закона, даже если это будет император или его брат. Локкин, к счастью, настаивать не стал, и я присела в реверансе. Выглядело это, вероятно, не особо элегантно с учётом моего внешнего вида, но комментировать никто не решился. Но ну, почти. Когда я уже выходила из спальни, спину ударил насмешливый голос императора. Я начинаю думать, что мне подсунули не ту сестру. Я смогла отпустить эмоции с поводка лишь когда переступила порог наших соредженных покоев. Плечи тут же опустились, придавленные тяжестью новостей. Тихо из-за подкатывающих слез, я устремилась в комнату Лиджены. Когда увидела мирно спящую сестру в постели, тут же всхлипнула еще раз, шумнее и надрывнее. Ариджена жива. Моя милая сестра жива. К черту прошлые обиды. Это вообще не имеет никакого значения. Самое главное, что моя Ариджена не погибла, что она здесь, рядом. Со всем остальным можно разобраться. Зареванная я рухнула на ее кровать совсем как в детстве и прижалась к сестре. Она проснулась, привычно погладила меня по голове и сонно поинтересовалась: "Мари, что случилось? Снова кошмар приснился?" "Кошмары. После смерти родителей они часто меня преследовали. И только сейчас, столкнувшись с настоящим страхом, страхом потерять ещё и сестру, я поняла, что прошлые сны были лишь ничего незначищим пустяком. Реальность оказалась куда важнее и куда опаснее. «Реджина». Мне надо кое-что тебе рассказать, сдавленно прошептала я, прежде чем вновь разрыдаться.